глава 11 город святыня почти недоступная для евреев взлиленая христианами и официальная для византий эпиграф анима магис с уби амат гуам бы амат душа больше там где любит чем где живет святой августин иерусалим римский в иерусалим византийский перетек плавно без потрясений и новых разрушений. Отличие было лишь в религии хозяев город. Если сначала Иерусалим Иудейский стал Иерусалимом языческим, Элия, то теперь город принял христианское обличие. Ко времени восхождения на престол Восточной Римской империи, впоследствии Византийской империи Константина Великого, 311-337-й, с 24-го владел Восточной Римской империей. Состояние христианства в Палестине было весьма удручающим В Иерусалиме христиане были настолько немногочисленны, что без вмешательства императора Константина они никогда не смогли бы вернуть захваченный и оскверненный язычниками-римлянами и греками гроб Господин. Евреев же в городе и вовсе не было, точнее не было евреев-иудеев, так как перешедшие в греко-римскую веру евреи в городе жить могли. На Голгофе все еще стоял римский храм. Единственной областью, где христианство имело реальную силу, была Кейсария. В остальной же Палестине, после затянувшихся гонений, описанных в предыдущей главе, оно стало рассеиваться, а местами даже исчезать. Реальные размеры церкви в Палестине на тот период определить трудно. Однако известно, что на Первом Вселенском Сосборе со стороны Иерусалимской церкви присутствовали епископ Кейсарийский, Неапольский современный Наблус, а древний Шхем, Гадарский современная Гедера, Аскалонский Ашкелон, Никопольский, Ямнийский явно, Элефтеропильский, Гасский, Капитолийский и Элийский. Исходя из того, что большинство из перечисленных архиереев были епископами греческих городов, можно сделать заключение, что к началу IV века Иерусалимскую церковь по большей части составляли греки и христиане из язычников, а не из иудеев. В 326 году по просьбе иерусалимского епископа, впоследствии тоже святого Макария I 314-333 город посетила мать Константина Великого, вдовствующая императрица Елена. Целью ее приезда был поиск древа креста Господня, а также очищение святых мест от языческих капищ. С этого момента в истории Иерусалимской церкви и всего города начинается эпоха рассвета и славы. У подножья Голгофы находился сад Иосифа Алимафейского, тайного ученика Иисуса Христа. В этом саду возвышалась гора, в которой высечена была погребальная пещера. Такие пещеры спустя много столетий после смерти Иисуса можно было видеть не только в окрестностях Иерусалима, но и по всей Святой Земле. Обычно они состояли из высеченного в скале притвора, из которого низкая узкая дверь ведет в высеченную же землю. В скале погребальную пещеру. В ней и находится каменная ложе на которое клали умершего, а вход в пещеру закладывался большим камнем. В такую погребальную пещеру по снятии из креста и было положено тело Иисуса. Все эти христиане рассказывали Елене, и она, будучи самарьяной верующей, засобиралась в путь, дабы самой все увидеть воочию. К 326 году большинство из христианских святынь были уже погребены и покоились под толстым слоем земли. Прежде всего был откопан холм Голгофа, затем пещера Гроба Господня, невдалеке от которого, по легенде, были первыми христианскими археологами найдены три креста – крест Спасителя и кресты распятых с ним разбойников. Часть обретенного креста была оставлена в святом городе, остальное, древо святыня, были отправлены императору. Константин, который повелел возводить на святых местах величественные храмы, известив об этом соответствующим посланием иерусалимского епископа Макария, а также управителя той епархии, своего близкого друга, друга Дракиллиана. Это не означает, что великое строительство по всему городу началось в сию же минуту. Как раз в 326 году Константин начал строить свою новую столицу, Константинополь. Его мысли, конечно, были на Босфоре, а не, на Пали... а не в Палестине. И Иерусалимом вплотную занималась его мать. Вместе с тем, именно по приказу Константина от 325 года, храм Венеры Афродиты был снесен, и на его месте стали возводить церковь гроба Господня. По прибытии в Иерусалим, царица Елена отправилась на указанное в Евангелиях место земной смерти Христа. И вместе с иерусалимским епископом Макарием начала сооружать на этом месте очередной храм, который заключил бы в себе на этот раз все святыни христианства. Посему по великолепию своему храм должен быть первым в христианском мире, чтобы погребальная пещера могла войти под своды храма. Елена принуждена была отсечь ее от скалы, выступающего из нее притвора. Внутренность пещеры царица оставила без изменений, но снаружи выровняла отсеченные стены, кверху свела их в виде заостренной пирамиды и обложила ее дорогим мрамором, золотом и драгоценными камнями. Сегодня эта часовня Кувуклия представляет собой малую церковь. Над ней невысокий купол, а над дверью висят три образа воскресения, греческий, латинский и армянский. По обеим сторонам входа в Кувуклию стоят 12 больших подсвечников. Поначалу строительство продвигалось туго, но затем в город стали прибывать новые рабочие руки, и дело ускорилось. Несмотря на то, что христианство в Палестине не имело много сторонников, оно все же, рассеявшись по городам и деревням, было распространено по всей стране. Иерусалим Элия в то время являлся незначительным селением, больше похожим на деревню а его епископ подчинялся к Иссарийскому митрополиту. Однако на собравшихся в Палестине соборах иерусалимскому епископу предоставлялась честь возглавить их. Теперь же епископ Иерусалима и вовсе распрямил плечи. После паломничества в Иерусалим Елены, пламенной христианки, возведенной позднее в ранг святых, и после указа ее царствующего сына, в городе действительно воздвигаются многочисленные христианские храмы и святыни. На месте предполагаемого распятия и захоронения Иисуса строится церковь. В русских источниках чаще встречается слово «храм», церковь гроба Господня, 335 год. И туда устремляются паломники со всех концов империи. На месте обретения святынь очень быстро было возведено три величественных храма. Главным сооружением являлся возведенный на месте святого гроба храм гроба. Воскресенье особой красотой отличались находившаяся внутри храма часовня Кувуклия из белого мрамора, украшенная 12 колоннами с серебряной капителью. На вершине Голгофы был возведен обнесенный балюстрадой цикличный храм, посреди которого возвышался крест. Посетители святых мест называли этот храм крестом, но в истории он сохранился под названием Лобный. Невдалеке от храма воскресения с восточной стороны, Возвышался и третий из возведенных святым Константином храмов – базилика, свидетельство позже названной базиликой святого Константина. Храм был украшен большим количеством обрамленных золотом мраморных колонн.